271. Злословие. Лошонара. Слово лошонара буквально обозначает дурной язык. Наверное, библейское предписание, запрещающее сплетни, нарушается чаще всех остальных 613 заповедей Торы. Книговая икра 19.16 учит «Не ходи сплетником в народе своем». Этот принцип запрещает говорить плохо о других, даже если это правда. За исключением случая, когда некто имеет право знать такую информацию, например, при рекомендации работнику. В Талмуде подробно разработан этот библейский стих. Порочить чужое имя равносильно убийству Арахин 15 бет. И как и убийство, это непростительно. Невозможность возместить ущерб от вредной сплетни описывается в хасидской притче о человеке, который ходил по общине и позорил ребе. Но однажды, ощутив угрызение совести, он попросил у Рэба прощения и заявил, что согласен на любое наказание. Рэба велел ему принести несколько пуховых подушек, распороть и пустить пух по ветру. Человек так и сделал, и сказал об этом Рэбе. Тогда Рэба тебе велел, а теперь пойди и собери этот пух. Человек стал протестовать, но это ведь невозможно. Конечно, и хотя ты можешь искренне сожалеть о причиненном тобой зле и желать его исправить, также невозможно исправить такое зло, причиненное словами, как и собрать весь этот пух. Еврейский закон различает три вида сплетни. Рехелут – относительно невинная форма сплетни, обычно относительно мелочей жизни других людей. это зло от Рехелут минимально, Она почти всегда ведет к более дурной сплетни. Когда люди сплетничают о других дольше, чем несколько минут, то смогут ли они долго задержаться на нейтральных или положительных сведениях? К сожалению, пикантные подробности интереснее, чем сведения о добрых делах. Лошон-Агара ара порочащие, но правдивые сведения о других лицах. Хотя по американскому законодательству истина не может считаться клеветой, Точка зрения еврейского права несколько иная. Кроме случаев, когда люди обязательно должны знать, нельзя распространять порочащую информацию. Этот принцип, однако, не может относиться ко всем ситуациям. В 1972 году демократическая партия США выдвинула Томаса Иглтона кандидатом в вице-президенты. Пресса тут же сообщила, что Иглтон – Трижды попал в больницу с депрессией и дважды подвергался шоковой терапии. Должны ли избиратели это знать? Многие говорили, что избирателям следует сообщить, что человек, который может стать их президентом, не раз переживал нервный срыв. Но значительное меньшинство считало, что любой пациент вправе ожидать соблюдения врачебной тайны. Иначе политики, нуждающиеся, скажем, в услугах невропатолога, просто не будут к ним обращаться. Мне кажется, в случае с Иглтоном, ввиду большой важности поста вице-президента США, право людей на правду должно превалировать над правом сенатора на тайну. Тем не менее, это исключение подтверждается правилом. Правило же исходит из того, что почти всегда люди распространяют лошонара, содержание которых касается чужих интерес. Третье. Моцы шемра распространение злостной лжи. Многие считают, что не нарушают это правило. Но каждый, распространившийся слух, оказавшийся неверным, виновен в моцы шемра. Все слухи заведомо хуже, чем фраза: "Ты слышал, что такой-то прекрасный человек". С другой стороны, даже если слух оправдался, то распространяющие его все равно нарушают правила о Лашонара. Большую роль в распространении Мо Ци Шамра играет телефон. Все слухи и скандалы в Нью-Йорке теперь можно мгновенно донести до Калифорнии. Телефон вообще. Современные технологии имеют и этический смысл. Это отражено в хасидской претче конца 19 века о Ребе, который сказал своим последователям. Из всего на земле следует извлекать уроки. Думая, что Рэбе преувеличивает, слушатель воскликнул. А что мы можем узнать от поезда? То, что опоздав на минуту, вы можете потерять все, ответил Рэбе. От телеграфа, что нужно платить за каждое слово. От телефона, шо, что что что ты говоришь здесь, слышат там. Три характерных еврейских поучения о сплетнях. Сплетник стоит в Риме, а убивает в Сирии. Иерусалимский Талмуд, П.А. 1.1. Если ты говоришь о Равине, что у него нехороший голос, а о Кантере певчем, что он не ученый, то ты сплетник. Но если ты говоришь о Равине, что он не ученый, а о Кантере, что у него плохой голос, то ты убийца, рабе Исраэль Салантер. Обычно мы обеспокоимся о своем материальном положении и я душе своего ближнего. Давайте же беспокоиться о благополучии ближнего и о своей собственной душе. Раб Исраэль Саланте.